Глава шестая. Роль. Я ошибался. Крупно. Ева не просто смогла удивить. Она затащила нас в такую клоаку, что все прошлые рейды и кротовье ползания под землей показались легким послеобеденным мационом для худеющих школьниц. Внизу плескалось, за шиворот капало, по стенам текло. Вода была грязная и пахла криозотом, но неприятно, как просмоленные шпалы, а резко и сильно. Если бы я мог повернуться в узкой железной кишке, то давно бы нацепил респиратор. Увы, места хватало только для того, чтобы с черепашьей скоростью ползти вперед, упираясь локтями в канализационную решетку и подволакивая за собой ноги. Перед носом елозили ботинки Евы, то и дело норовясь одануть в лоб. Где-то сзади глохли похабные песенки в исполнении ваксы. Кобура с пистолетом больно впивалась в бедро, заставляя шипеть и морщиться. Будь я склонен к клаустрофобии, давно бы, наверное, помер от разрыва сердца. Путешествие по коллектору продолжалось уже добрых полчаса. Мелькавший перед глазами узор решетки сначала раздражал. А потом я и сам не заметил, как стал машинально считать узкие дырочки. Налобный фонарик высвечивал контрастный ритм ржавого металла с хирургическим равнодушием. Поперечина прорезь, поперечина прорезь, раз, два, три, четыре. Детство помнилось урывками – Но был один эпизод, который вгрызся в память навсегда. Так случается, когда переживаешь либо что-то дико радостное, либо, напротив, пугающее. Мне было пять лет, когда бабушка с дедом впервые взяли любимого внука в лес за грибами. Я могу без труда в деталях представить то тихое летнее утро, могу даже уловить эхо вздрагивающего в груди ребячьего восторга от предстоящего приключения. Правда, этот легкий отзвук влечет за собой череду других, страшных и требующих забвения, но не забытых. Мы пошли не в пригородные посадки, которые и лесом-то назвать было нельзя, а в настоящий бор. Не успели свернуть с шоссе, как шершавые сосны обступили нас, словно не стояли так уже век, а умели передвигаться. И если никто не смотрел в их сторону, помаленьку смещались, чтобы запутать нечаянных гостей. Густой запах хвои обволок, пестрящие солнечными бликами поляны, стали манить все дальше в бесконечный чистокол стволов. Точнее, это мне так казалось, мальцу, в первый раз оказавшемуся вдали от цивилизации. Бабушка с дедом места знали и заблудиться не боялись. На косогорах стали попадаться первые находки. В тот год случился знатный урожай рыжиков и груздей. Огненные и ярко-белые шляпки кокетливо выглядывали там и тут из-под хвои и веточек. Дед аккуратно перерезал ножки, стараясь не испортить грибницу, и складывал добычу в плетеную из ивовых прутьев корзину. Это теперь грибы специально выращивают для пропитания или чтобы побаловать себя глюками, а раньше они росли сами по себе. Люди собирали их, когда вздумается, и солили на зиму в пузатых банках, как деликатесы. Это был не способ выжить, а приятное развлечение. Да и сорта были совсем другие. Где теперь сыщешь царские рыжики? Ха! Разве что во снах у тех, кто застал мир до катастрофы. Нынче фермеры культивируют на плантациях неприхотливые шампиньоны или вешенки, если удается раздобыть нужных мицелий. Моего энтузиазма, помнится, хватило на час с небольшим. И когда однообразный процесс увидел, срезал, сунул в корзинку, наскучил, я принялся исследовать близлежащий бурелом, благо мы к тому моменту забрались достаточно глубоко в бор. Бабушка с дедом поглядывали, чтобы я не отбегал слишком далеко. Впрочем, напрасно старались. Хватало десятка метров, чтобы они теряли меня из виду и начинали аукать. Минуту спустя я выскакивал с торжествующими воплями уже из-за соседнего пригорка и тут же нырял в заросший полыньей распадок. В конце концов я угодил в муравейник, после чего случились сопли и рев на 10 минут от искусанных ног и задницы. А потом я отстал, забрался под комель огромной упавшей сосны и затаился там, разглядывая вырытую каким-то зверьком норку. Вокруг оказалось много свежих кучек песка, усыпанных крошечными пятипалыми следами. Я ждал хозяина норы минуту, две, а когда уже решил было, что зверек не вернется, совсем рядом раздалось шуршание, и симпатичная мордочка суслика высунулась из травы. Я замер, стараясь не спугнуть его. Даже моргнуть боялся, только сердечное уханье отдавалось в ушах. Зверек не уходил, но и приближаться не спешил. Позвал я тихонько, решив во что бы то ни стало изловить его и похвастаться деду. «Иди, иди сюда!» Суслик смешно поморщил нос и рванул на утёк. «У меня был единственный шанс!» Вернуться без добычи означало признать собственную никчемность, как охотника, в первую же настоящую вылазку в лес. Позора допустить я не мог, поэтому с места дернул за зверьком. Последнее, что я успел заметить, толстенный корень, быстро приближающийся колбу. Затем мир ослепительно вспыхнул и померк. Разумеется, никакой корень на меня не бросался. Я сам вписался в него со всего размаху и моментально потерял сознание от зверского удара. Пришел в себя я в крайне неудобной позе. Рука затекла, лоб трещал, тошнило, перед глазами несся хоровод темных пятен, ни одного из которых невозможно было рассмотреть по отдельности. Юркого зверька, конечно же, и след простыл. Я потряс затекшей рукой, которую уже начало противно покалывать, и приподнялся, соображая, что произошло. Под комлем было не жарко, но и здесь чувствовалась духота разгоревшегося дня. Резкая полоска тени отделяла меня от полуденного зноя. Выползая из убежища, я насторожился. Ни бабушкиного ауканья, ни босовитого ворчания деда не было слышно. Вокруг трещали кузнечики, застыли в безветрии колоски травы, в вышине разносился стук дятла. Подкрался страх. Сердце неприятно сжалось, а на грудь, аккурат в ямку солнечного сплетения, словно кто-то надавил жестким пальцем, да так и оставил. Я вскочил и, стряхивая смолистые хлопья коры с шорт, взбежал на пригорок. Завертел головой в надежде увидеть белую панаму деда или фиолетовое пятно бабушкиной блузки. Никого. Палец нажал на ямку в груди еще чуть сильнее. В горле пересохло. А вдруг они тоже решили со мной поиграть в прятки? — Ау! — сипло выдавил я. Прокашлялся, повинуясь какому-то древнему инстинкту, сложил ладони рупором возле рта и завопил во всю глотку. — Ау! Эхо всего один раз стукнулось о кроны сосен и замерло. Кузнечики на несколько секунд прекратились стрекотать, а потом затрахтели еще громче, будто издеваясь над перепуганным мальчуганом. Я потерялся. Мысль обрушилась на меня, как жгучий удар кнута, заставив вздрогнуть и сжаться. Слезы сами собой брызнули из глаз. Я крутанулся на месте и заорал, срывая голос. «Ба! Где? Ну вы чего? Где вы?» Вековые стволы вновь не дали звуку разнестись далеко. Я вихрем слетел с пригорка и побежал, куда глаза глядят, не чуя ног, рассекая хлещущую по голым рукам траву. Плач сбивал дыхание, невидимый палец продолжал толкать в грудь. Кузнечики насмешливо смеялись в спину. Не помню, сколько я несся, виляя между сосен и перескакивая через торчащие корни. Время разорвалось на дергающиеся клочки, расслоилось на узкие полоски. Мелькали пни, корявый сушняк, кусты с мелкой красной ягодкой, бирюзовые бляшки лишайника. Все это с огромной скоростью двигалось слева, справа, снизу, размываясь в пестрые ленты, и казалось, что это не я бегу, а дремучий лес проворачивает меня через свои гигантские валики. Наконец я споткнулся, кубарем прокатился по склону и с треском протаранил целый ворох сучьев, скопившийся в ямке. В нос шибанул острый запах гнили. По расцарапанной коленке потекла кровь, дыхание сбилось, воздух шумно влетал в легкие, и диафрагма судорожными толчками выплевывала его обратно. На футболку спереди налипла целая россыпь мелких колючек, а вихор над правым виском слипся от смолы. Я вскочил, слюнявил ладонь и протирая ссадину на коленке. Все еще хотелось плакать, но слез больше не было. Только соленые разводы, неприятно стягивающие кожу на щеках. «Ау!» — вновь крикнул я на выдохе. где Ба! Я здесь!» Тишина. Тонкий писк потревоженного комара, хор кузнечиков, скрип тяжелой ветки где-то наверху — все эти звуки не нарушали безмолвие леса напротив, они создавали его. Парадоксально, но именно из них и рождалась жуткая душащая тишина. Следующая мысль на какое-то время обездвижила меня. Потеряться еще не самое страшное. Потеряться можно и в городе, среди людей, в толпе. А здесь никого нет. Я заблудился. Палец, упершийся в грудную ямку, надавил вдруг с такой яростью, что мне показалось, будто я физически почувствовал этот нажим. Жара теперь исходила не только от палящих лучей беспощадного солнца, она поселилась внутри. Я почувствовал жажду, сначала робкую и легкую, но чем больше я о ней думал, тем скорее она крепла и становилась невыносимой. Язык стал сухим и прилип к небу, в горло словно песка сыпанули, губы заболели и, казалось, потрескались, как кожура на пережаренных семечках. В считанные минуты ощущение недостатка воды полностью завладело мной, охватило организм и рассудок целиком, отсекая все остальные желания и потребности. Я затравленно оглянулся. Местность вокруг была совсем незнакомая. В сознании повисли бусы из хрупких логических цепочек, собранных разумом пятилетнего ребенка. А картинка-то складывалась, ой, какая нерадужная. Пока я валялся в отключке, бабушка с дедом искали меня, но не заметили под проклятой корягой и решили, что я убежал. Они пошли дальше, а я, когда пришел в себя, перепугался и рванул прочь от тропы. и теперь представления не имею, где нахожусь, куда делись родные и в какую сторону идти. Пока я раскладывал все по полочкам, удалось слегка успокоиться, но как только мозаика выстроилась в цельное полотно, вновь навалился страх, и невидимый палец стюкнул в грудь. Пить хотелось дико. Я решил поискать речку или ручей, ведь наверняка где-то поблизости должна быть вода. Если бы дед был рядом, у него с собой была целая фляжка с компотом и термос с огненным чаем. Сейчас я готов был глотать даже противный кипяток. Вспомнилось, как в детском садике нам рассказывали, что мох в лесу растет на деревьях с северной стороны. Я обошел ближайшие сосны, но не обнаружил никакого мха. К тому же пришло понимание, что даже зная я, где север, Никакой пользы от этого не будет».